Среди этой картины заметил я некоторый ералаш, производимый видом резко отличный от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. Шагах в 10 от меня остановилась их бродячая труп, поталкуя между собой. Густобровый и сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, Остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пёструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой. Плисовые шаровары и хорошо начищенные высокие сапоги. Другой цыган лет тридцати в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные пышные усы цвета смолы. Увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган с худым воровским лицом напоминал горца, черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок. На цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой. Старик нес цимбалы. Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет. Кроме мужчин здесь были две женщины, молодая и старая. Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали, зеленую и коричневую. Из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в её тёмном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно.